Глава 16. В холле меня ждала встреча с мадам Ольгой. Едва заметив в дверях, она бросилась ко мне и схватила за руку. "Вот ты где", прошептала она, и её пальцы больно обвились вокруг моего запястья. Успели соскучиться. С ехидницей я и поморщившись отдёрнула руку. Запястье неприятно ныло, и я машинально потёрла его. Злыдня. Теперь после пальцев вороны точно останутся синяки. Мадам Ольга, через несколько минут будет подан ужин, вежливо предупредил её неизвестно откуда взявшийся Борислав. Губы вороны недовольно вытянулись в тонкую линию. Повернувшись к распорядителю, она процедила: "Благодарю". Держалась она при этом крайне высокомерно, и мне сразу стало жаль беднягу, на которого свалилась эта непосильная ноша. Мужчина ответил ей безразличие, над чего я невольно прониклась к нему ещё большим уважением. Борислав поклонился нам и ушёл. Я хотела направиться в столовую, но руки вороны снова кольцом обвились вокруг моего запястья. "Не так быстро", процедила со злостью сквозь зубы мадам Сваха, и мне отчётливо послышалось змеиное шипение. "Говорите, чего хотели, и я пойду". произнесла, раздражаясь и дёрнула рукой. Сваха разжала пальцы, и чтобы она больше меня не хватала, я демонстративно скрестила руки на груди. На языке вертелось парочка заклинаний, и я еле сдерживалась, чтобы не опробовать их на ней. "Я знаю, чего ты добиваешься, выскочка", отрывисто произнесла ворона, приветливо кивая проходящим мимо девушкам. "Не просветите меня". С её хитством я, кажется, перестаралась, но наххать. Я не просила подлавливать меня на пороге и устраивать разговоры по душам. Сваха резко подалась вперёд. В её глазах мне почудилось безумие, и я машинально отступила. Женить на себе одного из Кощеев. Губы вороны презрительно скривились. Да ну. А разве мы тут не за этим? Наигранно удивилась я. Неважно, заявила она, едва ли не выплёвывая слова мне в лицо. Я разгадала твой замысел. Строишь из себя недотрогу, а сама мечтаешь как бы побыстрее очутиться в постели светлейшего Драгомира Павловича. Раздался мне ваш дражайший Драгомир Павлович. По лицу свахи я видела, что она мне не верит, и поэтому добавила: У меня же них есть. Лучше тебе о нём не забывать. Заботливо проворковала сваха, кажется, поверив мне. Она одарила меня очередным высокомерным взглядом и обратилась к спускающимся по широкой лестнице девушкам. «Леди, время ужина!» У колонны, беспокойно косясь на нас, слонялась Аляна. Стоило мадам свахе отойти, как подруга быстро подошла ко мне. «Что мадам Ольга от тебя хотела?» Взволнованно спросила она, поглядывая на ворону. Ничего особенного, завидуют моей популярности. Отчутилося я не желая ещё больше тревожить подругу. За ужином все девушки меня подчёркнуто игнорировали. Даже стулья вокруг нас соляно пустовали. Впрочем, как и напротив. Зато теперь там никто не маячил и громко не чавкал, как на другом конце стола. Некоторые барышни в отсутствие Кощеева забывали держать маску и расслаблялись. А ты сиди и смотри на них. Подобная демонстрация и осуждение меня настолько обрадовала, что я даже призадумалась, а не посадить ли еще горошку в саду. Однако вспомнила невозмутимое лицо Драгомира, и эта идея мне перестала казаться такой уж забавной. Аляна несколько раз заводила разговор о Зиге. В конце концов, я не выдержала и соврала, что он охотится на мышей в местных лесах. Вернувшись в спальню, я открыла окно и, не раздеваясь, со стоном растянулась на постели. После нескольких часов работы в саду поясницу ломило. За окном смеркалось. Зиги до сих пор не вернулся, и я начала за него беспокоиться. Я собиралась дождаться, когда все уснут, а потом отправиться на его поиски. Постепенно на небе проступила полная луна, и зажглись сотни звёзд. Нежный ветерок так приятно обдувал лицо. Я всего на минуту прикрыла глаза и не заметила, как уснула. Мира, давай просыпайся, услышала я словно издалека голос Зиги. Нет времени спать, пошли, время не ждёт, уйдёт гад. Кто уйдёт? спросила я, резко садясь в постели. Пушистый друг сидел прямо передо мной и не сводил с меня полных немого укора глаз. Я там, можно сказать, жизнью рискую, а ты дрыгнуть вздумала? «Ты, как я посмотрю, и без меня неплохо справляешься!» Подразнила его и, схватив в охапку, прижала к себе. «Отпусти меня! Нашла время для телячьих нежностей!» Царапаясь, возмутился Зиги. Я осторожно посадила его на кровать. «Пойдем! Там стражник Гведора что-то затевает!» «А это еще мы посмотрим», — пообещала ему. Зиги метнулся к двери. Я спрыгнула с кровати и открыв вдругу дверь, вместе с ним побежала по коридору, не заботясь о топоте. Все скорее всего спали, вряд ли мы могли кого-то потревожить. Плетляя в темноте по извилистым парковым дорожкам и пробираясь через заросли кустов, я старалась не отставать от бежавшего впереди меня Зиги. Подсвеченные лунным сиянием кроны деревьев и кустов отбрасывали причудливые тени, тянущиеся за нами, от чего порой мне становилось не по себе. Встрек от насекомых сливался с глухим стуком моих шагов. «Тише, «Тише!» – прошипел королевич, подкрадываясь к приоткрытой деревянной калитке. «Нам точно сюда!» – стараясь отдышаться, спросила я, останавливаясь перед приземистым домом для прислуги, ничем не отличающимся от соседних построек, выстроенных в ряд. «Точно!» – Изиге лапой толкнул калитку. «Она с глухим скрежетом отворилась!» Пушистый друг быстро прошмыгнул в нее. Я пригнулась и юркнула следом. Здесь, похоже, воров не боялись, только глупец мог позариться на добро самих Кащеев. Похожие дома имелись и в нашей усадьбе. Как говорил батюшка, «Хороший хозяин должен заботиться о своей челяди, тогда и трудиться им будет не в тягость». В окне дома виднелся подрагивающий свет от свечи. Хозяева еще не ложились спать. Раздвинув ветки кустов росшиху дома, я вместе с Зиги прокралась к резному подоконнику. Ухватившейся за него, при встала на цыпочки и заглянула внутрь. В комнате находился мужчина, тот самый, которого мы с Зиги видели у фонтана. Он с кем-то разговаривал. Расмотреть, кто это, я не смогла. Его собеседник сидел спиной ко мне, отсюда была видна лишь его седая макушка. Подоконник под моими руками глухо затрещал. Опасаясь быть пойманной, я тут же разжала пальцы и ухнула вниз. Присев на корточке, затаилась в кустах, а королевич навострил уши. Оконные створки распахнулись, скрипнул подоконник. Наверное, кто-то облокотился на него, выглядывая из окна, но я боялась даже пошевелиться, не то чтобы поднять голову и посмотреть, кто. Из дома донесся ворчливый женский голос. «Ну ты чего комаров пускаешь?» Мне показалось, что я слышал голоса. Буркнул недовольный мужчина, нависая над нами с зыгитенью. Я почти перестала дышать. Ему стоило только посмотреть вниз, и он бы нас застукал. Но Маруся отвлекла его. Голоса он слышал, проворчала хозяйка дома. Соседи там ходят, они часто по ночам шастают. Закрывай окно скорее. Оконные створки хлопнули над головой, И я толкнула в бок заскучавшего Зиги, давая понять, что нужно поскорее делать ноги. По стеночке мы отползли с ним к крыльцу. Ухватившись за лестничные перила, я разогнула спину. «Что дальше?» — спросила шепотом. «Живьем, брать гада!» Кровожадно рыкнул Зиги, и не успела я глазом моргнуть, как он сбежал по ступенькам. Навалившись всем своим тельцем на дверь, королевич попытался ее открыть. «Да я попробую!» Потеснив его, толкнула я дверь. Она не поддалась. Приложив руки к замочной скважине, я зашептала. «Ключик в замочек, ты же мой дружочек, отворись!» «Что там?» Спросил в полголоса Зиги, когда ничего не произошло. «Не знаю!» Развела я руками и, повторив заклинание, повернула дверную ручку. На этот раз дверь отворилась. «Получилось!» Зиги, не тратя время даром, проскользнул в образовавшуюся щель, и я прошмыгнула следом. В узком коридоре, за которым сразу начиналась комната, на специальной высокой подставке тускло горела лампа. Заключенные в нее магические светлячки, источая свет, кружились и негромко жужжали. Отбрасываемые на стены тени повторяли их хаотичные движения. Оставив коридор позади, опасаясь быть застуканной в чужом доме, стараясь не шуметь, я повернула за угол, и внезапно под моими ногами протяжно скрипнула половица. На диване возле окна страж ворковал с нашей поварихой. Мужчина поднял голову и, увидев нас с Зиги, бесс церемонно оттолкнул свою сознобу. "Грабители!" скочил он на ноги. "Мирослава, оторопела Маруся. Мнеловко получилось. "Здрасти", пробормотала я. Словно не услышав зазнобу, страж расставил руки и пошёл на меня. Зиги зарычал и бросился ему под ноги. Мужчина покачнулся, но устоял и отшвырнул его ногой, как ну. Королевич вскочил весь взъерошенный, повёл ушами и зарычав, бросился на стража. Я не могла допустить, чтобы тот снова пнул Зиги. Не сводя глаз с высоких сапог, в которые был обут мужчина, направила на него руки и выпалила: "Огонёк, гори, гори, да смотри не тухни!" Я хотела слегка подполить сыпаги, но огонь вдруг перекинулся на штанину и быстро пополз вверх. Мужчина чертыхнулся и дёрнул ногой, но вместо того, чтобы потухнуть, пламя разгорелось сильнее. Видя такое дело, страж забыл о Зиги и начал широким рукавом рубахи гасить пламя. О, горастил же чёрт связаться с девчонкой, прорычал страж, прихлопывая непослушные языки пламени, то и дело вспыхивавшие в новых местах. Испугавшись, что он сгорит заживо, я схватила с дивана подушку и принялась бить ею по ногам стража. Подушка дымилась, но пламени поддавалась. Сильнее, Мирослава, сильней тебе говорят, не жалей супостата, заслужил, подбадривал меня Зиги, бегая вокруг нас вместо того, чтобы хоть как-то помочь. Услышав злорадный вопль моего питомца Маруся вышла из ступора и бросилась вон из комнаты. "Потерпи, Зарислав, я за водой", прокричала она из кухни. Там что-то звякнуло, загромохало, и почти сразу послышался плеск воды. "Уходим!" скомандовал Зиги. Посторонившись, он пропустил Марусю, сгибающуюся под тяжестью корыта, доверху наполненного водой. Шерсть питомца немного обгорела. Видно, пока он злорадствовал, пламя задело и его. «Мы не можем бросить его! Стражнику нужно к лекарю!» Огонь почти потух. Ощущая жуткую усталость, я жалостливо посмотрела на стража. На покрытой саже и рубахе виднелись подпаленные. Руки, покрытые волдырями, были сжаты в кулаки. На покрасневшем лице застыл зверский оскал. «Отходи!» — крикнула повариха. Едва я успела отскочить, как она опрокинула корыто на ухажера. Угольки на полу зашипели и превратились в черные головешки. Маруся безвольно опустила руки, и корыто выпало из ее ослабевших пальцев прямо на ногу служивому. «Отходи!» Тот в очередной раз за вечер чертыхнулся и двинулся на зиги, словно именно пушистик во всём был виноват. Сейчас вы мне за всё ответите. Страш хмуро посмотрел на меня. Маруся схватила с пола корыта и с размаху огрела гостя по голове. Мужчина покачнулся и колёмо сел на пол. Руки прочь от Мирославушки. Прогремелозычно на всю избу Морося, отбросила корыта и тяжело дыша пояснила: "Я обещалась ей в Праксии за тобой приглядывать. Ну что ты будешь делать? У моих бабусичек везде связи. Я даже не знала, радоваться и мне или злиться. Вместо этого склонилась к стражу. Вы убили его?" Я растерянно оглянулась на повариху. "Не, оглушила малость. Спокойно отозвалась Маруся и сдула упавшую на лицо чёлку. Я приложила ладонь к приоткрытым губам мужчины и вздохнула с облегчением, когда почувствовала его дыхание на своих пальцах. Входная дверь с грохотом ударилась о стену. На пороге стоял Драгомир. Кажется, кое-кого не учили стучаться прежде чем войти, или у них принято здесь распахивать двери пинком. Вечно ты меня не слушаешь. Когда говорил тебе бежать, нужно было бежать, а теперь поздно. Сокрушался Зиги, глядя снизу вверх на Кощея, на чьём лице застыла маска воина, не знающего пощады. Почему зареслав на полу? Почему ты, Мира, не в замке? холодно спросил он. Перешагнув порог, Драгомир быстро сократил между нами расстояние и сколой навис надо мной. Мне показалось, что меня загнали в ловушку, из которой я не знала, как выбраться. Я решила пройти по саду перед сном. Выпалило на одном дыхании. Мой голос звучал настолько неуверенно, что мне самой тяжело верилось в сказанное. Хотелось убедиться, что с доверенным мне плющом всё в порядке. Он мне за сегодня стал почти как родной. Переживала, что яблони без тебя осыпятся. Сухо поинтересовался дорогомир. Он дотронулся до умя пальцами до лба мужчины и что-то прошептал. "Ян всё рассказал?" полное отвращения спросила я. "Садовник. Не зря мне этот лысый любитель зелёных сразу не понравился. Лучше бы он о людях так заботился, как о своих растениях". Страш открыл глаза и с ужасом и недоверием воззрился на Марусю. "Ты? Ты чего я?" Оперла руки в бока повариха. Ударило меня. Сел на полу мужчина и потянулся к затылку. Анечего было кидаться на моих гостей. Повернулась она к Драгомиру, прикрывая нас с Зиги. Что за Реслав делал в вашем доме? спросил Кощей. От его ледяного тона и колючего взгляда сразу захотелось повеситься. Интересно, Маруся одолжит мне свои чёлки для этого благого дела? Сама и такой отрадясь не носила. Кухарка так побледнела, что я сразу поняла, зажмёт, а не ей самой понадобится. Староша Персон на руку Драгомира, и тот помог мужчине подняться. Я его на чай пригласила, запинаясь, ответила Маруся, растеряв свой пыл. Мирославу вы тоже пригласили? Едко улыбнулся Драгомир, да так сверкнул глазами, что от страха я забыла, как дышать. Маруся вздрогнула. Она только с виду выглядела, как неприступная скала, а на деле оказалась впечатлительной особой, как и многие девицы. Надо было ее спасать, пока Драгомир не припер повариху к стенке и не устроил полноценный допрос. «Приглашала!» «Сегодня утром!» Стараясь выглядеть уверенно, ответила я за нее. «Пришла!» Кащей одарил меня скептическим взглядом, в котором открыто читалось: да неужели? И повторил вопрос, каждым словом вбивая гвоздь в гроб нашей изги легенды. Маруся, вы приглашали Мирославу к себе этим вечером? Переглашала, страдальчески закатив глаза, пробормотала она: на это даже русалки не купились бы, а их провести проще простого. И верят почти все ему, что им говорят. В следующий раз будьте внимательны в выборе своих гостей, посоветовал Драгомир. Он нам поверил? Ха. В такое, конечно, верилось с трудом, но хм, Кощей действительно потерял всякий интерес к Марусе и повернулся к страже. Сможешь сам дойти до конюшни? Для тебя и твоих солдат там шатёр поставили. Дойду. Никаким бабам меня не одолеть, пошатываясь от изнеможения, ответил воин. Драгомир убрал руку и зарисло в поковылял к двери. Остановившись на пороге, он развернулся и сукором посмотрел на Марусю. Повариха демонстративно отвела взгляд в сторону. Видимо, в этот момент за нарезки в мелкий красный цветочек интересовали её куда больше, чем стоящий в дверях мужчина. Ничего не сказав, Хмурый Зарислав вышел из комнаты. Когда на улице стихли шаги, Кощей выразительно посмотрел на меня. На душе сразу стало поганненько. Мирослава, ты ничего не хочешь мне рассказать? Голос Драгомира звучал очень спокойно, неестественно спокойно. Мои инстинкты буквально вопили: "Сознайся, сознайся!" Шишим И кощей пустит от лесом. Не стану я ни в чём признаваться. Нет, вздёрнула я подбородок. Другого ответа я от тебя и не ждал. Ты немедленно возвращаешься к себе. Кощей выглядел настолько грозно, что я не рискнула отказать. Ой, и правда, я действительно немного припозднилась. Я тебя провожу. Обрадовал он меня и уверенно направился к двери, бросив через плечо Маруси. «Заприте за нами!» «Не нужно меня провожать, мы с Зиги сами сможем найти дорогу!» Попыталась я возразить. Ноги будто налились свинцом и приросли к полу. Пушистый комок стремительно обижал меня и сел у двери. А я всерьез обдумывала, не остаться ли мне на ночь у Маруси. Впрочем, повариха выглядела подавленно и видно было, что ей не до гостей. Давай скорее, поторопил меня дорогомир, и бросив прощальный взгляд на Марусю, я поплёлась к выходу. Ты предлагаешь цветочек поверить, что вы со скунсом не примете припозднившегося слугу за разбойника иня нападёте на него? Спросил Кощей, стоило мне подойти к нему. Он открыл дверь и отступил в сторону, пропуская меня вперёд. За кого вы нас принимаете? Мы ни на кого не нападали, живо возмутилась я. И, следуя за мужчинами, окунулась в вечернюю прохладу. Сомневаюсь, что Зарислав разделяет ваше мнение. Закрыв за нами дверь, Драгомир широким шагом направился к калитке, и мне снова пришлось за ним бежать. Королевичу с этим было легче. Уловка, обогнув Кощея, он выбежил со двора, юркнул в кусты и больше не появлялся.